Как не причинствовал все это Зудин, обиды и горечь раскрыли в нем свой едкий цветок. «Я никуда не убегу», — ухмыльнулся он. но ну, а свидание с семьей, надеюсь, вы мне разрешить «Ни в коем случае. Письма писать можете. А содержаться будете здесь, вот в этой комнате. Вы не волнуйтесь, окончательное решение — дело всего нескольких дней, двух-трех, не более. А после этого...» Это уж как взглянет комиссия. Мое дело быть только беспристрастным докладчиком. Поэтому, если еще что припомните в свое оправдание, пишите и посылайте мне через секретаря Игнатьева. Бумагу и карандаш я прикажу вам дать. Столовой будете пользоваться здесь же, в исполкоме. Шустрый исчез, озуден мутным сереющим взглядом, глядит безотчетно на окна, на солнечный вид далекой набережной, Окна, совершенно квадратные, придают этой невысокой просторной комнате какой-то пустынный уют мезонина, светелки. За окнами по реке медленно движутся глыбы льдин, точно ползут чьи-то поломанные зубы. А еще дальше, за рекой, сухо желтеют на солнце двухэтажные деревянные коробки дома пригородной рабочей слободки. И все, что только что происходило ужасного... Никогда в жизни Зудина не бывавшего, теперь внезапно куда-то ушло и осело в кубовых ямах души, а на поверхности вьется ощущение какой-то мальчишеской легкости, как будто слесарня, куда надо было постоянно спешить, вдруг оказалась закрытой на замок, и можно теперь волю, ни о чем не заботясь, беспечно проказить. Сразу же стало легко, воздушно, просторно. И Жудин сияет весь внутренним светом какого-то мягкого, теплого чувства.